Состава модуля изменили положение, и он встал на четвренки. Я его узнала. У него не было ракетных установок, и он стал заметно меньше. Но всё же это был тот самый модуль, который использовала Дракон, когда мы впервые встретились. Модуль, который она отправила против Левиафана. Он просто отбросил внешнюю оболочку, и мы увидели меньший механизм, тот, что был внутри. Возможно, у модуля в битве с Левиафаном были те же способности у меня самовосстанавливаться, что и у этого модуля, но он просто не успел их проявить. Я вот только я даже не знала, как описать только что увиденное. Настолько мастерский ремонт, что у меня не находилось слов, чтобы его охарактеризовать. Реинкарнация. Я довольно легко представила, как это работает. Когда модуль получил достаточно внешних повреждений, он переделывал себя с помощью резервной части с запасными деталями, спрятанной глубоко внутри его тела, или просто сбрасывал внешние слои и вновь становился полностью готовым к бою. Дайте ему возможность собрать металл для сырья. И он будет работать, пока не разрядится батарея. С теми штучками, которые может сделать такой технарь, как Дракон, вроде холодных термоядерных реакторов и самоподдерживающихся источников энергии, батарейка в модуле будет жить очень-очень долго. С другой стороны, это не новая модель, значит, это не азазеля, о котором говорила Суинки. Ты могла бы и рассказать об этом, сказала я. Я сказала. Ответила Сука, сердито глядя на DME-модуль. Сказала: Он, блядь, неубиваемый. Могла объяснить почему? Да, откуда ж я знаю, почему? Процесс перекомпоновки убил всех насекомых, которых я расположила на модуле из жёг шёлковый шнур, которым я его привязала. Было немного любопытно, сколько на чёрном рынке могут дать за штуку типа электромагнитных девайсов оружейника, что-нибудь, что поможет в эти неврадимом пристрожении с технарём. Технари обладали множеством достоинств, которые не могли использовать. У них была потрясающая способность к увеличению эффективности при совместной работе с товарищами по команде. Они умели подстраивать свои силы для борьбы с необычными угрозами или людьми. Мне с другой стороны совсем не стоило ввязываться в драку с теми, кто управлял пламенем, холодом или электричеством, обладал повышенной выносливостью и мог просто смахнуть тебя насекомых или мог уничтожить множеством моих маленьких слуг за один присест. Но до сих пор я справлялась благодаря импривязации, и меня немного расстраивало то, что технари существуют благодаря тому, что могут продумыть всё заранее. Да, я знала, что технари сами работают над своими изобретениями, а я вижу только конечный результат их вложений. Мне было всё равно. Неважно, создавали они плюшевых монстров-переростков, ловушки с часовым механизмом, бронированные непобедимые модули, летучие ранцы, взрывоующие гитары или программы, рассказывающие, как выиграть бой. Технари были огромны занозы в заднице. Новый план, сообщила я. Ударим его достаточно сильно, чтобы замедлить, а потом смоемся. Хочешь сбежать? спросила сука. У нас нет выбора. Есть, сказала она, всё ещё сердя так ледяна модуль. Мы как-нибудь прикончим эту хрень, так что ты придумавай план, как ты обычно это делаешь. Мы сделаем как ты придумала, и я не отдам свою территорию этому бронированному уёбку. Я уставилась на суку, пытаюсь понять, но всё же не понимая, как она ведёт ситуацию. И тут меня осенило. Так вот, почему дракона-оружейник отправили против неё именно этот модуль. Дело не в том, что он приспособлен против её силы, дело в том, что он создан для борьбы с её упрямым характером. Её мозги работают так, что она не может прекратить драку, пока у неё есть хоть малейшее ощущение, что она может выиграть. Неважно, что в перспективе мы проиграем гораздо больше, она сосредоточивалась на том, чтобы нанести максимальный ущерб прямо сейчас. Отступать было для неё недопустимо. Шефка выпалил длинную речь ругательств, бомбардируя модуль. Тот прочно опёрся в землю всеми четырьмя конечностями и даже не пошатнулся. ВOPLE шкавки не особо повредили в обороне. "Взгляни на это с другой стороны", сказала я, стараясь быть спокойной. "Мы его уже победили. Чёрт, каждый раз, когда ты заставляла его меняться, это была твоя победа. Сколько раз он это делал? 4. 4 раза ты надрала ему задницу. Если ты сейчас отступишь, это будет 5 побед и одно поражение, если это вообще можно назвать поражением. Нам не можем оставаться здесь слишком долго, иначе одна из твоих собак неминуемо пострадает. Словно чтобы подтвердить мои слова, Бентли вцепившийся в шею модуля Завул, когда творение дракона попыталось повалить его на землю, кусака прогнал механизм на спину. Увеличенными руками в покрытых шипами прочётках он стал срывать с модуля бронированные пластины. Бентли присоединился к нему, вцепившись зубами в нижнюю часть позвоночника модуля. если его можно было так назвать. А она недобро прищурилась. Мобежем? Сперва нам надо остановить его, чтобы он не стал нас преследовать. Ещё чуть-чуть, ребята. Реган, приготовься. Нам нужно столько стекла, сколько ты сможешь призащитить. Модуль повернулся к нам. Тривольность Элина стояли в телу и бросали в бой насекомых с собакой, взятой в рабство безумной суперзлодейкой. Модуль начал светиться, выпускать пар, и Косока просто взвыл, отпрыгнув от спины модуля. Бентли реагировал медленней, но и он отступил, мотая башкую стороной, когда я мобажгло морду. Он отступали на несколько шагов, когда модуль делал один шаг вперёд, он запрокинул голову назад, замер, почти глядя в небо и открыл рот. Над нами застыло синее пламя, которое разливалось по земле за нашими спинами, отрезав нам пути к отступлению. Нужно было найти укрытие, чтобы каплили искры не попали на нас. Я вовсе не была уверена, что это вообще пламя. Огня с такой температурой я никогда не видела. Возможно, это был жуткий катализатор, поддерживающий огонь, или это была плазма. Но мне вовсе не хотелось касаться этой хрени, чтобы выяснить подробности. Все мы, включая собаку, кошку и шкафку, попытались спрятаться внутри ближайшего здания. Стены затряслись, когда модуль начал карабкаться по стене на крышу. Похоже, что искусственный интеллект и явно не равнодушен к возвышенностям. Нужно ударить наверняка. Я говорила тихо, чтобы модуль не услышал. Один хороший удар. Но у нас нет того, кто бы хорошо ударил. сказала Чёртёнок. Я обернулась и увидела её, сидящую возле ветеринара и одной из раненных собак. Может быть, птица хрусталь? На все остальные могут нанести лишь много маленьких ударов. Нужно, чтобы кто-то хорошенько ударил его один раз, но не птица хрусталь, пояснила я. Не могу, сказал Кусака. Я не могу сильно вырасти без непоправимого ущерба самому себе. Поясни, что за непоправимый ущерб? У меня появляются рубцы, растяжки, Постоянная ломота и боль. Словно что-то сидит у меня внутри, за грудиной, и круглосуточно болит. Понятно, сказала я. Шавка, я не могу повредить этого гандона. Ты вроде бы кричал трижды, создавая своими воплями дымовые взрывы. Способен на большее. Громче и сильнее кричать. Это мой предел. Скорее всего, нет. Бэнтли ранен, сказала я. Что с ублюдком? Возможно, он меня послушается. Но может напасть на кого-то ещё. Он слишком опасен, когда большой. Но модуль тоже опасен. Если ты не заметила, он пытается измочелить нас в хлам. Он пытается измочелить нас в хлам, чтобы арестовать или спалить заживо. Мы можем использовать одну из твоих собак, а ублюдок в ней в лучшей форме. Нам придётся использовать его. Сука нахмурилась. Как? Ты научила его приносить вещи? Спросила я. Она кивнула. Так, да пусть принесёт что-нибудь большое, сказала я. Жди моего сигнала и накачаей Василия по максимуму. Все остальные, смытавайтесь отсюда. Я видела, что сука наприглась. Её помощница-ветеринар в стала и нервной походкой направилась к нам. Встать и при этом держаться от неё подальше. А вы меня тут бросаете? Нет, мы на тебе рассчитываем, сказала я. Дождись моего сигнала и иди к нам с блюдком, нанесите модулю столько повреждений, сколько сможете. Мы побежали все вместе. Бэнтли сразу последовал за нами. Я ощутила, как модуль дракона развернулся в нашу сторону и задрал голову, чтобы извергнуть ещё один поток жуткого огня. В жилом районе так-то здесь не было жителей, но, ну, модуль вполне мог об этом знать. Возможно, это ещё одна причина, по которой его направили именно сюда. "Рязко направо", коррекнула я. Мы свернули в соседний переулок прежде, чем огонь коснулся земли. Модуль прыгнул, и отёрнула чертёнка за запястье, оттаскивая её с дороги. Он приземлился неподалёку. А затем пролетел через нашу группу, заставив косаку с ошавкой девушку-ветеринара броситься на землю. Он контролирует каждое движение. Всё, что он делает, точно рассчитано. Даже самые опасные его атаки направлены на то, чтобы причинить боль, но не убить. Даже эта боль была минимальной. Готов поспорить, что оставайся кусака на спине модуля, когда тот начал раскаляться, модуль попытался бы стряхнуть кейп, чтобы не допустить серьёзных ожогов. Должен был быть способ использовать это ограничение. Проблема в том, что я не была уверена, где и как для этого модуля проходит черта, которую нельзя переступать. Я не могу слепо верить, что они будут следовать правилам и поставить на это свою жизнь. И тем более отчитывать ещё жизни. Я подала знак суки, и спустя мгновение она вышла из стаи. Ублюдок был больше, чем я когда-либо видела его, и он был немного другим. Он выглядел менее неправильным по сравнению с остальными собаками. Шипы и выступы хребта были расположены более симметрично, внешность казалась более красивой. Слена стекала из уголков его рта, когда он понёсся вперёд, сжимая в челюсти деревянный столб. Модуль был уже на полпути к нам, когда ублюдок ткнул его в живот концом столба. Механизм заскользил по тротуару, из-под его когти и полетели искры, когда он цеплялся ими в асфальт в поисках опоры. "Вытащи его", закричала я, не дожидаясь, пока сука ответит, я отдала следующий приказ. "Регент, нафоршируй дурро стеклом". Сука натянула цепь плюдке, и он подался вслед за ней назад. Всё ещё жмая осталось в пасти. Когда модуль упал, выяснилось, что у него дыра в броне, впрочем, гораздо меньше, чем я надеялась, и выбит сустав в том месте, где нога крепится к тазу. Петес хрусталь призвала поток стекла и втолкнула его в образовавшееся отверстие. Мне не нужно было отдавать следующий приказ, мне нужны никаких других признаков. Насикомы сразу подсказали, что она использует свою силу. Это был крайне высокий звук, неслышный человеческому уху. Через секунду ноги модуля потеряли устойчивости, его тело рухнуло вниз. Модуль пытался подняться, двигал конечностями в поисках опоры. Он всё ещё функционировал, и вполголоса выругалась по-прежнему отступая. Птица Хростель махнула рукой, и модуль протащила несколько шагов в том же направлении. Она управляла стеклом, ещё более решительно она толкнула механизм к ближайшему зданию, протащила через переулок и впечатала в противоположную стену. Она повторила этот манёвр ещё дважды прежде чем модуль начал принимать контрмеры. Он начал перестраиваться, и стеклянные осколки воскали завалили отверстие наружу. Третья форма что-то для полётов по воздуху. Птица хрусталь ударила в модуля стену прежде чем тот закончил превращение. Уповшие осколки взлетали, пытаясь найти новые лазейки и трещины, чтобы скользнуть внутрь. Модуль расколился. Нагрев был естественной частью процесса реинкарнации или пересборки. Стекло расплавилось, и я смотрела, как оно вытекает в туркие выемки в броне. Птица Хрусталь снова попыталась толкнуть его. Модуль едва шевельнулся. Кажется, птица Хрусталь не так искусно в управлении расплавленным кремнем. Мы продолжали отступать назад по переулку. Модуль задрал голову и приготовился отрезать нам отступление с помощью пламени. Во втором раунде их турнира сука проткнула модулю основания шеи, а огонь разделился вокруг него. В конце концов пламя перекинулось на столб, и сука прекратила атаку. Нана развернула об лёткой и крикнула: "Это шесть блядских побед. Уходим!" Мы побежали. Роя держала позади себя, чтобы следить за передвижениями модуля, и чувствовала, как он шагнул вперёд, а затем рухнул. Конечности его не слушались, даже передние конечности. Это интересно. Стекло, оно расплавилось, но снова застыло в частях тела, наиболее удалённых от раскалённого центра. Я могла бы сказать Суки, что она повредила модуль ног, что мы можем победить его на 100%, но я закрыла рот. Не стоит заставлять её действовать на основании того, что может быть ложными предположениями, что может быть ложными предположениями. Если она освободится, найдёт способ перестроить все области, куда попало стекло, или просто откажется использовать конечности и перестроится в меньшую форму, слишком много вероятностей. Лучше оставить всё как есть и скрестить пальцы на удачу. Хрена в этой технории. Какая чёрт побери у дракона специализация. Создавать устройства в гораздо быстрее, чем другие технари? Да хрена разных модулей, да хрена разных проектов и задач, которые так мало связаны друг с другом, если вообще связаны. Мы пробежали два или три квартала, прежде чем нам пришлось остановиться. Птица Кристалл направила осколки в ближайшую дверь, а затем потянула её на себя. Саня для легенды чертёнка. Я уговорила девушку-ветеринара стягить к бандли на спину, другой помощник суки забрался на него позади меня. Шкавка подошёл к ублюдку, но тот заречёл на него, мы задумались, как будут передвигаться с шкавкой кусака. Но тут регенты птиц со хрусталя пригнали ещё одну дверь. Мы довольно-таки весело доехали до логова баллистика. Планировали добраться к сумеркам, но станция ещё даже не садилась. В убежище никого не было. Мы проверили всё дважды и разошлись по округе, чтобы найти их. Я, с сожалением, достала из панели на плеча своих насекомых ретрансляторов. Я чувствовала горечь, когда брала их в руки. накоротно передавая стриколзом, которые могли поднять их в воздух. Ретрансляторы умирали. Понастоящему создала на секом ретранслятором пищеварительную систему и спасла от голодной смерти Атланта, я совсем забыла обратить внимание на них. Скорее всего, это не имело особого значения, поскольку Мраку всё равно не хватило бы времени, чтобы поработать и с ними. Стрикоза распределили моих ретрансляторов так, чтобы я могла поддерживать связь со всеми, пока мы ищем Мрака, Трикстера, Солнышко и баллистика. Насекомые сильные, хорошо приспособленные выживать существа. Я знала, что некоторые тараканы довольно долго могут жить без головы, а других насекомых можно заморозить и разморозить, и они станут лишь немного слабее. Им нужно совсем мало пищи, если учесть размеры их тела. А мои ретрансляторы так долго продержались, не обладая способностью есть вообще. Их физиология, конечно, не была похожа на жуткое смешение всего и вся какого Атланта, И они сохранили базовые механизмы спячки, в которые впадали, находясь без активности, и не с трудом могли тратить свои силы просто на расширение моего радиуса действия. Я нашла следующий модуль дракона раньше, чем всях остальных, и сразу поняла, какой. Вероятнее всего, это Азазель.